«А что, — говорю, — надо думать о женщине Павле?» Бабушка на меня взглянула и отвечает. «Что же такое?» Женщина Павла была Фропошкина жена. Была она очень горестная, и на ее приютил. А ее, однако, называли Головановым грехом. Всяк по себе судит и называет. Не было у него такого греха. «Но, бабушка, разве вы, милые этому верите?» «Не только верю, но я это знаю». «Но как же можно это знать?» «Очень просто». Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и послала ее в сад набрать малины. А когда та вышла, она значительно взглянула мне в глаза и проговорила. «Голован был девственник». «От кого вы это знаете?» От отца Петра. И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго перед своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают неимоверные, и что покойный голован был девственник. Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром. Отец Петр говорит Сначала и сам усомнился, и стал его подробнее спрашивать, и даже намекнул на Павлу. «Нехорошо, — говорит это, — ты не каешься, а соблазняешь. Недостойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с Богом!» А Голован ответил, «Напрасно вы это, батюшка, говорите. Пусть лучше она живет у меня с Богом. Нельзя, чтобы я ее отпустил. А почему?» а потому, что ей головы преклонить негде. Ну, так, говорит, женись на ней. А это отвечает невозможно. А почему невозможно, не сказал. И отец Петр долго насчет этого сомневался, но Павла ведь была чехотшная. И недолго жила. И перед смертью, когда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причину.